Бадья широко улыбался, а лицо его было обрамлено крупными бисеринами пота. «А, перди-то!» произнес он. «Садись, мелочка, садись. Э, ну, как тебе у нас, нравится?» «Да, большое спасибо, господин Бадья», — покорно ответила Агнесса. «Отлично, просто замечательно. Ну, разве это не здорово, а, господин Зальцелла, Доктор подыхал, правда это чудесно?» Агнесса посмотрела на три обеспокоенных лица. — Мы все очень рады этому, — продолжал господин Бадья. — И в этой связи у нас есть к тебе поразительное предложение. Не сомневаюсь, твое пребывание здесь станет еще чудеснее. Агнеса внимательно изучила лица собравшихся. «Да — Да, — настороженно произнесла она. — Ты ведь у нас э, совсем недавно, и все же мы решили позволить тебе... Э...» Бадья сглотнул и в поисках поддержки оглянулся на Зальцеллу и поддыхло... Позволит тебе исполнить партию Йодины в сегодняшнем представлении Тревиаты. — Да? — Это весьма важная роль, тем более, что именно Йодины исполняется знаменитое прощание. — О, да? Э — -э, Но здесь есть э -э, как бы нюанс. Наконец сдавшись, Бадья беспомощно посмотрел на главного режиссера. — Господин Зальцелла. Зальцелла склонился к Агнессе. «Понимаешь ли, Пердита, мы хотели бы, чтобы ты, понимаешь ли, спела ее Дину, но, как бы сказать, роль ее будет играть другой человек». Агнеса внимательно слушала объяснение. Она будет стоять в хоре прямо позади Кристины, а Кристине будет велено петь очень тихо. «Такое делалось уже не раз и не два», — объяснил Зальцелла. «И вообще это делается гораздо чаще, чем принято думать. Когда у исполнителя болит горло... Или когда оно ни с того ни с сего пересохло. Или когда исполнитель является настолько пьяным, что едва может стоять на ногах. Или когда происходит что-нибудь вроде того боснословного случая, ну, много лет назад, когда человек, играющий главного героя, просто взял и скончался во время антракта. Но свою знаменитую арию он все равно исполнил. Спину ему подперли метлой, а челюсти открывали посредством шнурка. И в этом нет ничего безнравственного, ведь шоу должно продолжаться». Кольцо оскалившихся в отчаянных улыбках зубов все сужалось и сужалось. «Сейчас я встану и уйду», — вдруг подумала Агнесса. «А эти рожи пусть остаются здесь вместе со своим призраком. Да, уйду, и никто меня не остановит». «Однако идти ей некуда, разве что вернуться домой». «Да, э -э, да», — проговорила она, — «я в принципе...» э -э... Но к чему столько сложности? Я вполне могу сыграть эту роль сама и сама же исполню партию ее Дины. Разумеется, но видишь ли, у Кристины... Э, у нее больше сценического опыта, технических навыков, умения вести себя на сцене. Она обладает очевидными свойствами лирической героини и без труда влезает в платье. Агнес опустила глаза и воззрилась на свои большие ладони. Она чувствовала, как краска стыда начала свое победоносное шествие снизу вверх. Словно варварская орда, она сжигала все на своем пути. «В общем, мы бы хотели, чтобы ты, как говорится, стала призраком Кристины», — подвел итог Бадья. «Призраком?» — переспросила Агнеса. «Это такой сценический термин», — объяснил Зальцелла. «А, понятно», — ответила Агнеса. «Да, ну что ж, конечно. Разумеется, сделаю, что смогу». «И это чертовски хорошо!» Сразу расслабился Бадья. «Поверь, мы этого не забудем. В ближайшем же будущем подыщем тебе какую-нибудь более-менее подходящую партию. Да, а еще тебе надо будет порепетировать немножко с доктором Поддыхлом. Роль Йодины не так уж проста». «Э, «Думаю, я с ней довольно неплохо знакома», — неуверенно произнесла Агнесса. «В самом деле? Откуда же?» Я, «Я брала уроки». «А вот это совсем замечательно, милочка!» — восхитился господин Бадья. И времени зря не теряешь. Мы под большим впечатлением. Но все равно обязательно встреться с доктором Поддыхлом». Агнеса встала и, по-прежнему не поднимая глаз, величественно выплыла из комнаты. Поддыхал вздохнул и покачал головой. «Бедняжка!» — произнес он. «Слишком поздно родилась». Раньше в опере роли играл только голос. О, какие великолепные сопрано тогда были! Примадонна Виолетта Хихигли, Примадонна Клариса Кричанда. Где они теперь, иногда думаю я? В деревнях коровам поют, ухмыльнулся Зальцела. Надо идти в ногу со временем. — Эта девушка способна возродить великое кольцо бабалунгов, — продолжал поддыхал. — Вот это была опера! «Три дня ругани между богами и двадцать минут запоминаемых мелодий», — уточнил Зальцела. «Нет уж, благодарю покорно». «Но только представь, она на сцене и исполняет роль Гильдобруны, главной Валькирии». «Представляю, ничего себе, картинка! Но мне кажется, этой девице куда больше подойдут партии гнома Ноббо и, допустим, верховного бога Ио». «Славные были деньки», — поддыхал печально, покачал головой. Тогда была настоящая опера. Помню, однажды Примадонна Веритази затолкала музыканта в его собственную трубу за то, что он посмел зевнуть во время ее пения. «Да-да, но мы-то живем в век летучей мыши!» С этими словами Зальцелло поднялся. Он опять посмотрел на дверь и покачал головой. «Просто поразительно», — произнес он. «Как вы думаете, она сама-то осознает свои размеры?»